Глава 146 Группа из пяти человек быстрым шагом двигалась гуськом по древнему мертвому городу, по колену утопая в песке. Шли в кромешной темноте, чтобы у сетитов было меньше шансов их выследить. Всего в паре кварталов дальше слышались громкие приказы культистов, а мрак ночи тут и там прорезали лезвия световых лучей. В Омбысе объявили охоту на ведьму. Маргарита Романова задыхалась. Ноги ныли от того, что их постоянно приходилось вызволять из песчаного плена. Однако она все равно старалась издавать как можно меньше шума. Глаза быстро привыкли к темноте. И девушка могла различить смутные очертания своих спутников и строений вокруг. Песок просачивался в обувь и резал ступни, делая ноги почти неподъемными. Несмотря на это, Маргарита старалась не отставать от Ковальского, чуть ли не носом утыкаясь в его широченную спину, туго обтянутую футболкой насквозь пропотевшей, несмотря на ночной холод пустыни. Федералы держали оружие наготове. Каждый охранял свой конец конвоя. Однако сердце моргов все равно колотилось. Она едва сдерживалась, чтобы не запаниковать. Девушка старалась не думать о том, в какую ловушку они угодили. Весь новообретенный человеческой цивилизацией Омпас кишел титами. Группа беглецов ушла слишком далеко вглубь города, чтобы развернуться. Даже если бы они и смогли покинуть это место, что дальше? Вокруг на сотни километров расстилалась бескрайняя пустыня. Единственный способ выбраться уничтожили культисты. Одна надежда была на подкрепление, которое предстояло вызвать Алисе по радиотелефону. Марго казалось, что это следует сделать, когда они достигнут подножия Черной пирамиды и откроют вход. Вызывать помощь сейчас, когда рядом бродили сетиты, было слишком рискованно. У подмоги уйдет какое-то время, чтобы добраться сюда из Каира. Им пятерым необходимо было продержаться все это время. Широкие улицы рядом с площадью у иссохшего фонтана сменились узенькими переулками. Гигантская черная пирамида окончательно пропала из виду, смешавшись с мраком окружавшей их египетской ночи. Из-за плотно подступавших друг к другу домов разглядеть циклопическое строение было довольно затруднительно. Марго должна была признать, что двухэтажные невзрачные лачуги, хоть и построенные из золота, не производили впечатления таковых под покровом ночи. Со многих ветер еще не успел сдуть остатки песка после того, как город вознесся из шрева пустыни. Видя, что члены группы изнемогают, Ковальский молча показал на ближайший дом справа, и вся колонна двинулась туда. Грузно ввалившись в дверной проем, который много тысяч лет назад закрывала давно истлевшая створка, федерал рухнул на песок и забился вплотную к стене, держа в поле зрения лишенные стекол окна. Гуськом остальные тоже проскочили в дом. Последним вошел Риховский. Сел у самого прохода и привалился головой к стене, держа оружие наготове. «Передохните пару минут», — прошептал Ковальский. «Заодно соберемся с мыслями и придумаем план действий». «Они уничтожили самолета, другого транспорта нет», — констатировала Алиса также шепотом. «Сможем отбить что-то у них?» «Рискованно», — возразил Риховский негромче остальных. «К тому же, если сбежим сейчас, то светиты могут успеть вынести это сокровище до прибытия властей. Такого нельзя допустить». «Нам нужен другой маневр. Может, попробовать отвлечь их?» — предложила Марго. «Сигнальной ракетой. А мы проберемся в пирамиду и выкрадем все, что сможем унести. Если сможем сообразить, как открыть эту самую пирамиду». Добытая из сферы статуэтка Сета вместе с остальными артефактами все еще барахталась в рюкзаке девушки. Было решено взять находки с собой на случай непредвиденных ситуаций. Пистолет, стрелявший сигналками, остался во внедорожнике. Обрезал ей крылья Ковальский. «Зараза!» — тихо выругалась Марго. «И что же нам теперь делать?» «Нам нужно найти надежное укрытие, чтобы продержаться до подмоги». «Самое лучшее укрытие в этом проклятом городе», — сказал Ратсингер, — «это пирамида. Вы видели это сооружение? Его поди даже из пушки не пробьешь» либо там внутри спрятан еще один затерянный город. Мы выйдем на связь у входа в усыпальницу, а затем переждем внутри, пока не прибудет помощь. Ассетиты посмеют ворваться в пирамиду?» — уточнила Марго. «Нет», — уверенно заявил Ратсингер. «Для них, как и для любого египтянина, гробница священна, а это и подавно, так что из нее выйдет отличное укрытие» особенно если удастся прокрасться к ней незаметно. — Кто же там погребен такой важный, что в его честь воздвигли исполинскую черную пирамиду? — удивилась Алиса. — Может, и не настолько важный. Вдруг это гробница для их жрецов, массовое захоронение. Вроде того склепа, что вы нашли на Ваганьковском кладбище в Москве. Не спуская глаз с окон, Риховский обратился к немцу. «Кстати, о мертвецах, господин Ратсингер!» «Мне кажется, вы кое в чем ошиблись». Египтолог в недоумении приблизился к федералу, чтобы лучше его слышать. «О чем это вы?» «Вы сказали, что Омбас является главным пристанищем сетитов. Их секретной базой, откуда орден руководит своими подразделениями по всему земному шару». «Да...» — протянул Ратсингер. «К чему вы клоните?» Реховский обернулся к нему и проговорил, не скрывая сарказма. «Вам не кажется, что этот город слишком... мертвый для базы интернациональной группы террористов?» Старый федерал ткнул пальцем в дальний край комнаты. Там, у стола похожего на письменный, Маргарита разглядела очертания костей. Видимо, прежний хозяин дома был застегнут врасплох и умер после чего его тело погребли и сушили пески. И подобные запустения она видела во всех домах, которые миновала колонна беглецов за это время. И, судя по кромешной тьме, царившей над городом, такая обстановка была в каждом доме Нубита. Задумчиво сдвинув брови, Марго повернулась к Риховскому, пытаясь осознать, к чему клонит федерал. Она не могла не восхититься тем, что в такой стрессовой ситуации Альберт все-таки смог сохранить ясность мышления. «Вы ошиблись в своей теории», — констатировал он Ратсингеру. «Здесь никогда не было никакой базы сетитов, поскольку этот город был погребен под песками многие сотни лет. Их никогда здесь не было». Риховский выдержал паузу, давая остальным переварить услышанное. «Они сами искали Омбас». Марго и Алиса невольно ахнули. Лицо Ратсингера исказилось от испытанного шока. Сыти ты сами все это время из Омбас. И наверняка так же рьяно охотились за статуэтками. Простота этой мысли и гениальность, с которой ее раскрыл Риховский, потрясла Маргариту. Пылу всех этих невероятных поисков, разгадывания загадок, открытия никем прежде не найденных храмов и самокопания Она упустила то, что лежало на поверхности. Все, происходившее с ней за последние 72 часа, было довольно подозрительным. Сетиты с самого начала не просто стремились совершить кровавый ритуал жертвоприношения. Возможно, с его помощью они надеялись связаться с иным миром и отыскать погребенный под песками город Томбас, чьи здания и золота помогли бы им стать самой могущественной организацией в мире способный купить любого политика на планете. Или же у них была какая-то иная цель. Но откуда они тогда знали о пирамиде? И почему не хотели, чтобы туда попали посторонние? Что за сокровище хранится внутри? Ответов на эти вопросы Марго найти не успела. Риховский умолк, не сводя глаз с окна напротив. К зданию приблизилась темная фигура с ужасной маской на лице, всматриваясь во тьму здания. Затем скинула руку и завопила. «Всем сюда! Они здесь!»